Не волнуйтесь, тётя. Сразу за красным стелом обнаружилось, что небольшой дождь, якоb ожидавшийся к вечеру, то ли не слышал прогноза, то ли не имел терпения дожидаться назначенного метеорологами срока. Когда снегирёв заметил размытые белые клочья, проворно летевшие встречным курсом по нижам окошек берёз, он сначала воспринял их то ли как дым от костра, то ли как остатки поздно поднявшегося тумана. Потом изумленно сообразил, что это были облака, самые натуральные облака. Дорога взобралась на небольшую горушку, и он посмотрел вдаль. Невероятные низкие облачка были полномочными предвестниками колоссальных быстро приближающихся туч. Курчавые седые вершины ослепительно горели на солнце, темно-серое подножие мело по земле. Небольшой дождь, тихо, чтобы не разбудить мирно посапывавшего Женю, парбормотал Алексей. Было ясно, что наслаждаться сухим и чистым шоссе осталось недолго, и он поддал газку. Дизель ответил задорным ворчанием. А пустой задок стало потряхивать на неизбежных ухабах. Спустя некоторое время навстречу начали попадаться мокрые автомобили с комами тающего снега на крышах. Водители, удравшие от снежного шквала, очертя головы, неслись в город прятаться в гаражах. Колёса их машин оставляли на асфальте влажные полосы, ярко блестевшие на солнце. Постепенно эти полосы распространились по всей встречной половине шоссе. Ветер всё громче гудел, обтекаем мчавшийся микроавтобус. Потом на стекле начали появляться первые капельки. Когда их стало больше, Алексей включил дворники. Теперь уже не все снежинки подспевали растаять в полёте. Дорога сделалась мокрой, а чуть позже и слякотной. Земля по обочинам была холоднее асфальта. Там серьез пыталась внести поземка. Снег застревал в кустах и траве, укладываясь вполне обстоятельными пятнами белизны. И все это по-прежнему при ярком солнечном свете, сквозь кисью летящих снежинок. Феерическое зрелище. Снегирев выждал еще немного и включил обогрев стекол. Когда Форд забрался на подъём в Русское Высоцком, тучи закрыли солнце. Исчезла слепящая бирюзна, всё вокруг посерело, как будто сразу наступил поздний вечер. Алексей снял зеркальные очки, потянулся к панели и щёлкнул переключателем, врубая габаритные огни и ближний свет фар. Под нищью микроавтобуса звучно шлепало талое слякоть, разлетавшееся из-под колес. Снегирев несколько раз маневрировал на поворотах и понял, что по такой скользатище про тормоза лучше забыть совсем. Слишком легкий задок порожней машины имел по этому поводу свое особое мнение, и с ним следовало считаться. Женя благополучно проспал ровно половину дороги. Он проснулся, когда за пеленой снежных хлопьев мелькнула деревня Буянице. Высоченные ели, окружавшие деревню, утопали вершинами в косматой пепельной мгле. Женя очумело вскинулся на сиденье и завертел головой, не узнавая планету. Зима, сообщил ему Снегирев. Крестьянин торжествуя, ты зонтик-то захватил? Нет, огорчился Женя, не захватил. И я нет, сказал Алексей. Почему-то это необыкновенно развеселило обоих. Через несколько километров в Черковицах они обогнали весьма экономно одетого велосипедиста, обречённо пробивавшегося сквозь бурю. Скорость у бедолаги была черепашья. Снегирев въел нул к обочине, остановился и подождал, пока несчастный подъедет.